Вы слушаете подкаст «Китай. 200 лет назад», второй сезон, четвертый выпуск. Мы рассказываем вам об опиумных войнах. Если вас интересует эта тема, советуем почитать, прочесть книгу «Деревянные пушки Китая», за авторством Александра Николаевича Волынца. С любезного разрешения автора мы используем данную книгу для создания подкаста. Итак, «Опиумные войны», часть четвертая. Итак, 1835 год. В этом году...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 2535 тонн опиума, выручив за него 592 тонны серебра. Объем торговли опиумом был таков, что буквально вымывал серебряную монету из южных припортовых провинций Китая. И большинство чиновников этих же провинций по оценкам китайских властей, больше 1 трети сидели на этом наркотике, разлагаясь и превращаясь в опиумных наркоманов. Нелегальные торговцы опиумом арестовывались. Трубки для курения опиума конфисковывали. Достаточно сказать, что в одном из крупнейших портов Китая, где шла транзитная, полунелегальная торговля опиумом, этих трубок было конфисковано более 70 тысяч. Но это были всего лишь полумеры. Тогда китайское правительство обратилось к английским купцам с предложением менять опиум на чай. Но это были неинтересные предложения. Но для... Наркоторговцев-англичан эти предложения были неинтересны. Что же делать тогда? Конфискация и уничтожение товара. И вот после сожжения опиума была начата первая опиумная война. Викторианская эпоха. Королеву Викторию короновали как раз в те дни, когда Лин Цисуй начал борьбу с опиумом в Китае. Эпоха бесспорного экономического и политического лидерства Великобритании на планете только начиналась. Лин Цисуй, видя приближение войны и осознавая превосходство английского флота, о тотальном превосходстве европейской сухопутной армии над знаменными войсками Китая даже он вряд ли предполагал. Начал активные приготовления в районе Кантона, оборудование артиллерийских фортов и строительство береговых заграждений. Вдоль Гуандунского побережья и на мелких островах были размещены небольшие отряды солдат, снабженный значительным количеством отравляющих веществ, чтобы в нужный момент отравить источники и оставить британские корабли, оторванные от своих далеких баз, без пресной воды. Китайские морские части под командованием адмирала Гуан Тяньцзэя активно тренировались в проведении абордажа и рукопашном бою на палубе, Они еще не догадывались, что превосходство британской морской артиллерии и парусного вооружения, а тем более такого чуда, как пароходы, практически не оставит им возможности скрестить мечи на палубах английских кораблей. Линцей Сюй призвал на военную службу и пять тысяч ловцов жемчуга из местных нацменьшинств. Их суда должны были наблюдать за неприятелем и по возможности вести малую войну, неожиданно атакуя английские суда. Показательно, что на все эти военные расходы, погрязшие в равнодушном и корыстном бюрократизме, центральное правительство Китая не выделило ни копейки, а намерение Лин организовать народное ополчение обеспокоила манджурские власти едва ли не более, чем перспектива английского набега. Здесь надо указать, что первая война с европейцами воспринималась в Поднебесной именно как очередной набег варваров. Отсюда и столь странное для нас дальнейшее поведение манджурско-китайских властей в ходе боевых действий в силу своей... Естественной ограниченности. Они искренне считали это событие не войной двух империй, а очередным набегом каких-нибудь кочевников. Сколько их было в истории Китая? Варвары пограбят, пожгут и уберутся во свояси. И снова можно будет заняться своим любимым делом философией, поэзией, коррупцией, поручив нудную торговлю с варварами, раболепным купцам. Вся разница, что эти варвары на этот раз приходят не из степей за Великой Китайской стеной, а из морских пустынь, куда они неизбежно уберутся сами собой, сколько бы городов они не захватили у морских границ. Ну а то, что варвары оказались локально сильнее, не страшно, Такое тоже случалось в долгой истории Китая. В любом случае, внутриимперские проблемы и интриги были для большинства высших сановников куда важнее и опаснее всех варварских подданных королевы Виктории с их дьявольскими орудиями войны. Экспедиционные силы Британии... Первоначально состояли из четырех европейских полков, сводного волонтерского полка Индийской армии, артиллерийских и саперных частей всего 4094 человека, не считая прислуги. Флот в начале войны состоял из трех линейных 74-х пушечных кораблей, двух фрегатов, 20 и 28 орудий, пяти корветов и бригов и четырех вооруженных пароходов, принадлежащих Ост-Индийской компании. Сухопутные войска размещались на 28 транспортных судах. Войска и корабли готовили в Англии и Индии. Порох и артиллерийские снаряды доставили из Австралии. Транспортные суда вместо балласта везли уголь для пароходов. Даже в этих деталях заметна основательная подготовка варварского набега. К июню 1840 года британские экспедиционные силы сосредоточились на, врешнем, на внешнем рейде у Макао, несколько южнее Кантонского залива. Еще в период наполеоновских войн англичане планировали оккупировать этот португальский анклав под предлогом защиты его от французов, захвативших Португалию. По требованию китайских властей английская эскадра тогда ушла из Макао. Во время войны Англии и США в 1814 году английские военные корабли уже заходили в китайские воды у Кантона, преследуя североамериканских купцов. Британцы еще не оценили в должной мере слабость китайских войск не решили сразу атаковать форты Кантона, как того требовало правительство в Лондоне. У англичан на данном театре боевых действий не было ни одной сухопутной базы. Ощущался недостаток пресной воды, приходилось парусами собирать дождевую воду. К тому же с июля в Южно-Китайском море начинается период тайфунов, существенно с осложняющим мореплавание. Поэтому первая операция англичан была направлена именно на выявление и захват подходящей базы у побережья, которую было бы легко оборонять. Гонконг еще не возник, и такой базой выбрали город Диньхай на островах Джуншай в восточном Китае у берегов провинции Цезин, южнее устья реки Янцзы. 3 июля 1840 года английский пароход прошел узким проливом в гавань Диньхая. Китайские войска и флот, видимо, от неожиданности сопротивления не оказали. Пароход провел за собой всю английскую эскадру. На следующий день китайским властям был выдвинут ультиматум – немедленная капитуляция. Ответа на ультиматум так и не последовало. И тогда, 5 июля 1840 года, в половине третьего пополудни, пушечным выстрелом с английского фрегата начался первый крупный бой китайского фрегата европейского войска. За 9 минут английские корабли разрушили ближайший китайский форт, средневековую шестипушечную башню и шлюпки с британским десантом беспрепятственно высадились на берег. С высоты занятого холма англичане увидели город Динхай, четырехугольник средневековых крепостных стен с орбом. Тут же, Британская десантная артиллерия открыла огонь по городу гранатами, вызывая пожар и панику населения. Штурм средневековых стен был отложен на завтра. Но на следующий день англичане увидели город, покинутый и жителями, и войском. В городе захватчики, к своему удивлению, нашли большие запасы пороха и значительные склады старинного, как им показалось, оружия. Так, без потери упорных боев англичане получили удобную базу у побережья Китая, а развитое сельское хозяйство на островах обещало и решение продовольственной проблемы экспедиционных войск. Не меньше, чем слабое сопротивление англичан поразило отличное состояние мощенных дорог в городе и его окрестностях. Опираясь на Динхай, английские суда двинулись вдоль китайского побережья на север и 10 августа бросили якоря у порта Тяньцзы, ныне третий по величине город в Китае, столичной провинции Джили. Быстрое падение Динхая и появление варваров на подступах к Пекину повергло манжурское правительство в растерянность. Губернатор столичной провинции Манджур Ци Шань вступил с англичанами в переговоры. Те, в свою очередь, не смогли изотмели вести свои пароходы и тем более парусные суда в реку Хайхэ. Британцы были вынуждены, ввиду отсутствия закрытой якорной стоянки, постоянно крейсировать в море, поэтому согласились на перемирие и ведение дальнейших переговоров в Кантоне. Неудача с попыткой проникновения британских судов в Мустье Хайхэ носила стратегический характер. Здесь, у Тяньцзина река соединялась с Императорским каналом, который шел с юга от Тяньдзы, самый длинный искусственный водный путь в мире, 1700 километров по протяженности, по которому Пекин и северные провинции снабжались продовольствием. Контроль над этим стратегическим пунктом без преувеличения позволил бы англичанам взять Цинскую империю за горло. Планы этого стратегического иглоукалывания свидетельствуют о том, что английское командование, в отличие от своих китайских коллег, неплохо изучило его болевые точки. На сегодня это все. Слушайте наш подкаст Китай 200 лет назад в Яндекс музыки, Сберзвуки и ВК. Всем спасибо. До следующей встречи.